167. Трудно воспринимать, когда равновесие нарушено, и трудно его сохранить, когда удары наносятся своими, даже самыми лучшими намерениями. В ухищеньи можно не только разбить себе нос, но и наделать ошибок, и не всё ли равно, почему по преданности самые близкие сердцу близкими ставятся под удар. Не несёт честь и постоявший себя под удар врага. но друга поставивший под удар или стремящийся это сделать хотя бы недомыслию осуждён почему требует точного следования совету не потому ли что много вреда и накомыслим своей волей и недомыслием причиняется думает лишь о себе но не о других оказавшихся в условиях трудных Поразительна беззаботность и безопасность людская, когда опасность не касается их именно. У нас до великие страха и растерянность при касании даже малейшем, если бы о других думали столь же заботливо, как о себе, многое бы облегчилось.